Глава седьмая. Северянин. В маленький городок подвязи они прилетели на рассвете. Большую часть дороги Серега спал, вернее пытался поспать. Вы в о р о н е г о все равно не было. Если не вертолете, то тогда уж точно весь следующий день пройдет без сна. Постоянная тряшка и неудобная для сна поза сделали свое дело. Теперь у него болели все части тела. Казалось, он чувствует каждую косточку в своем организме, а сам он словно побывал между жерновов мельницы. Выжил, но к строевой службе не пригоден. Оставалось только удивляться, откуда в лехи ш у с т р и к и только силы берутся. Работает он столько же, нагрузки те же, быть может, даже и больше, а он сидит напротив б о д р а и веселый, словно всю ночь на перине с молодухой провел. Вертолет опустился за городом на маленькой взлетно-посадочной площадке, п р е б ы в а в ш е й в запустении. Когда ее строили, никто и подумать не мог, что князь лично п о ч т и т их крохотный захудалый городок визитом. А вот как судьба повернулась. Первыми борт вертолета покинул отряд в десять человек из Волчьей гвардии, особого подразделения, отвечающего непосредственно за охрану князя. Возглавлял его полковник Дверич. сурового вида дядька с большими усами и чуть припухлыми глазами, чего казалось, что он все последнее время предавался беспробудному пьянству. Однако полковник д в е р и ч н и к никогда не пил и был очень надежным офицером, отлично себя зарекомендовавшим за двенадцать лет беспорочной службы. Серега выбрался из вертолета вслед за Лехом и обнаружил, что их встречают. На взлетно-посадочной площадке стояло три бронированных внедорожника класса в и т з ь возле которых застыли с т а т у я м е ч т в е р о г о с п о д одинаковых с виду. Они были одеты во все темно-серое: камзолы с вышитыми справа гербами тайной службы н о р т а й н а в о о т ч и н ы Леха Шустрика, высокие черные сапоги, из которых выглядывали аккуратные брюки, на головах плотно сидели черные меховые шапки. По случаю прибытия князя надели парадную форму, которую, вероятно, до этого даже из сундуков не доставали. Серега усмехнулся в бороду, да пожурил Леха. Твои-то молодцы, выродились как на парад. Не каждый день их работу лично князь оценивать прилетает, так что у них сегодня по любому праздник, ответил Лех. Они проследовали к черному внедорожнику в центре. г в а р д е е ц открыл перед ними задние двери, и Серега с Лехом разместились в машине. Место рядом с водителем занял один из тайных. Как долго нам ехать? поинтересовался Серега у Леха. Шустрик переадресовал этот вопрос своему подчиненному, и тотчас получил от чекани на ответ полчаса. Это хорошо. А вас, голубчик, как простите, з а б у т спросил ласково п о о т и ч е с к и й одинцов у Тайного. Тот заметно смутился, но все же совладал с собой и ответил: "Миклош Рубин с вашего позволения". Так вот, Миклош, спросить вас хочу: как поживает рыцарь Севера? Есть ли какие-то изменения в его самочувствии? Никак нет. Самочувствие дрянь. Лежит сам на себя не похож, о трапортовал тайный. Да не тянете вы так ни на докладе. Кто занимался допросом Северянина? За него, т а к я отвечал за допрос, расставил м и к а и л Шрубин. Он больше не походил на живого робота. Сначала у нас все хорошо шло, пока мы разобрали, с ь что к чему, вроде все нормально. Потом он нам картинки показывать стал, живые такие, и все в них узнаваемо. Что вам показывал Северянин? Поинтересовался Серега. Да все больше непонятно, признался Миклаш. Это, простите, полюбопытствовать, как так получилось? Только что сказали, что узнаваемо, а теперь непонятно. Это как раз просто. Он транслировал нам в разум вереницу картинок. Вот каждая картинка сама по себе понятна, а если попытаться связать их воедино, глупость несусветная получается, в которой ни смысла, ни совести нет. Попробуйте припомнить, что там было: л е с а в снегу, люди с оружием, много людей с оружием. Потом космос, звезды, корабли летят. Затем какие-то огурцы, только как бы из железа. Потом и вовсе что-то непонятное. Только он это, батюшка князь, только вначале показывал. Потом видно понял, что мы ничего не понимаем и решил сделать нам попонятнее. Вот тогда он и выдал ряд картин, о которых к мы разобрались. Он самый с т у ж и Это слово как бы само у нас в голове зародилось, когда он показывал свою родину. Дома все больше двух-трехэтажные, из дерева, охраняются. Потом его призвали куда-то в центр. Он долго ехал на каком-то летательном аппарате, вроде и самолет не самолет, и на вертолет не похож, но летает быстро. Его встретили в большом каменном городе какая-то женщина в белых одеждах. Она приказала ему найти что-то. Тут непонятно, мы сами не поняли. Вроде как камень какой-то, только не камень, а будто живое существо. И находится этот предмет на проклятых землях. Вот тут как раз понятно, это они так наши земли называют. В поход он отправился не один. Было еще три человека, если их можно людьми назвать. Но вроде ничем особо не отличаются. Как я понял, один из них погиб при переходе. Их з е м л и накрывает нечто вроде защитного купола. Со вторым мы так и не разобрались. И так их отправили искать некий артефакт непонятного происхождения. Это ясно. Что он хотел от нас? спросил Лех Шустрик. Вроде как помощи. Он все время показывал нам изображение этого предмета. Но нам он не знаком. Где его искать? Непонятно. Тогда он начал собираться, хотел уйти. Вот тут я его и задержал. Вернее, это было сделано по моему приказу. Он до этого несколько дней жил у нас в з б е п о д присмотром, но мог свободно перемещаться. А тут мы его надежно заперли, чтобы не исчез. Лех Шустрик покачал о с у ж д а ю щ е й головой, но Миклаш Рубин не хотел признавать за собой ошибки. А что вы мне прикажете делать? Вот ушел бы он не з н а м о куда, а вы потом спросили бы у меня, где мол пришелец с севера, почему не уследил? И что я вам на то скажу? Вот так-то. Считаю, что все правильно сделал. Тем более мы его к а р ц е р не сажали, ничего такого не делали. Он свободно передвигался по избе, только за д в е р ь не мог выйти без нашего присмотра. Он пытался уйти, тогда мы ему четко объяснили, что нельзя. Тоже мог подумать, что он после этого так распереживается, что заболеет, а теперь вот и вовсе не встает, лежит все время, ни с кем не разговаривает, в одну точку смотрит, словно решил нам на зло взять д а я помирить. Сам бледный, не ест. До этого он питался, у него маленькие такие баночки серебристого цвета с собой. Вот это как раз интересно, задумчиво произнес л я х ш у с т р и к Он что решил ж и з н ь самоубийством покончить? Глупо это как-то. Скорее всего у него что-то типа программы само ликвидации сработало. Его задержали, он не может исполнить свою задачу и организм сам выходит из игры. Поделился соображением Серега. Очень может быть, очень может, покачал головой ш у с т р и к Ладно, с этим на месте разберемся. Врачам с е в е р я н и н м показывали? Первым делом сразу вызвали. Он теперь под постоянным их наблюдением находится. И что они говорят? А они ничего почти не говорят. Сами кажется не понимают, что с ним происходит. Вроде как затухает наш пришелец, словно свечка, которая почти прогорела. Больше Сергей ни о чем не спрашивал. Остаток пути они провели молча. Каждая с в о е м думал. Одинцов не мог избавиться от мысли, что с Северянином все вышло как-то неуклюже. У него под боком огромная закрытая территория, на которой неизвестно, что происходит, и явился от них посланец, а они его загубили. Как ни крути, а очень неаккуратно получается. Как бы им в результате новых врагов не нажить? Тут еще со старыми не все ясно. Не хотелось бы оказаться между молотом и наковальней. К тому же эта стужа весьма пугала Одинцова. С и х о р а м и хотя бы все понятно – космические завоеватели. А кто такие Северяне? Что от них можно ждать? Как у них получается общаться при помощи мыслеобразов? За окном совсем расцвело. Солнце поднималось над п по о с е н н ы м разноцветным лесом, который окружал городок, когда они подъехали к одному из крайних домов внешне ничем не примечательному. Деревенская изба, обнесенная высоким металлическим забором, такими все подвязи застроено. Перед воротами машины остановились, дождались, пока им откроют, после чего заехали внутрь. Выгрузка из транспорта повторилась. Сперва на разведку территории отправились волчегвардейцы, после чего полковник Дверич дал добро на выход, мол, все в порядке, территория чистая. Помнишь, было время, когда мы без оглядки замки брали на одном дыхании. А теперь сиди в безопасности за броней и не высовывайся, посетовал Серега, выбираясь из машины. б ы л ы е в р е м е н а я мог и четверть выкушить без ущерба для здоровья, а теперь все больше для видимости. Сокрушенно вздохнул Лех. Что поделать? Время идет, мы тоже на месте не стоим. Оказавшись на свежем воздухе, Лех Шустрик распорядился, обращаясь к Миклашу Рубину: «Распорядитесь накрыть для нас завтрак. Полковник Дверев, проконтролируйте. А мы пока взглянем на гостя одним глазом». Миклаш тотчас передал приказ одному из своих ребят, которому этот чех прикрепили трех гвардейцев для оказания посильной помощи. Сам же Миклаш повел князя и Леха Шустрика в дом, где содержался Северянин. Они п е р е п е с т у п и л и порог избы и оказались в сумраке. Миклаш засуетился и включил свет. По пути задело б о ч т о то, т о ч а с о тазбавшееся звоном и грохотом выругался бранно и зашипел от досады, вспомнив, кто рядом с ним. Они оказались в т е с н о м коридоре. Вешалки с одеждой на стенах. По центру стояла табуретка, на которой громоздился большой пустой стального цвета таз, который испихнул Миклаш. Что здесь с делал Тас? Похоже, было непонятно даже самому Миклашу. На шум из комнаты выглянул молодой парень, один из т а й н ы х агентов. Увидел попавшего в ловушку начальника, побледнел и выругался: "Ух ты ж е п р с т И тут же попал под гневную, но справедливую руку. Не м е д л е н н о навести порядок, чтобы ничего лишнего. Проверю, найду, расстреляю на месте за халатность при исполнении особо ответственного задания. Агент еще больше с б л е д н у л лицом, но не пытаясь оправдаться, бросился ликвидировать последствия вылазки начальства. Почему у вас на сверхважном объекте бардак т в о р и т с я Тут же спросил Лех Шустрик. Так, парень молодой еще, недавно из учебки, к нам направили. Мы, чтобы внимание не привлекать, не а ф и ш и р у е м особо кто здесь находится. Он, наверное, над кем-то из своих пошутить удумал, безмозглый. Попытался оправдать парня Миклаш. Безмозглых на задании такого уровня быть не должно. Немедленно убрать, распорядился Лех ш у с т р и к в ы п о л н и м заверил его Миклаш Рубин. Они прошли коридором и оказались в большой светлой комнате. В дальнем углу которой стояла большая кровать с железными набалдашниками на спинке и в изголовье. На ней неподвижно, под ворохом одеял лежал человек со сунувшимся лицом и широко распахнутыми, смотрящими в потолок глазами. Он наш язык поднимает, спросил одинцов шепотом. м и к л о л склонился к уху князя и произнес. Все как есть, разумеет, только сказать ничего не может. Серега приблизился к больному. Ему тут же услужливо поставили кресло, в которое он и сел возле изголовья. С другой стороны кровати примостился на табурет Лех Шустрик. Другого кресла для него во всем доме найти не смогли. И это обстоятельство очень сильно смущало Миклаша Рубина. Сергей всмотрелся в изможденное лицо пришельца. Вроде человек как человек, но чувствовал с ним что-то запредельно ч у ж о е Если, конечно, встретишь такого на улице в толпе, то ничего не заподозришь, пройдешь мимо. А вот если где один на один в темном переулке, то сразу в одночасье поверишь в похищение людей инопланетянами. У него были большие миндалевидные глаза темно-зеленого цвета с длинными, словно искусственными ресницами подернутыми сединой. Когда-то красивые они выглядели двумя черными провалами на белом полотне лица. Высокий открытый лоб, покрытый густой вязью еле видимых татуировок, какой-то растительный орнамент, похожий на м о р о з н ы е у з о р ы на стекле. Длинные черные волосы с проседью разметанные по подушке, тонкие искривленные во смеши к губы, словно чужак видел что-то такое, о чем никто, кроме н е й догадывался, но это истинное знание способно изменить мир. Я князь Волк представился с е р г е й своим титулом, у п р а в и т е л ь этих земель. Вы искали помощи, но вместо этого нашли узилище. Я прилетел, чтобы исправить это. Чем мы можем помочь вам? Скажите, и мы будем думать и решать. Люди, с которыми вы общались, не вправе были принимать какое-либо решение. Они ждали меня. Боялись вас потерять, из-за этого задержали вас. Приношу вам глубочайшие извинения. Сергей умолк, ожидая ответа или хоть какой-либо реакции от Северянина, но ее не последовало. Такое чувство, что он пребывал в состоянии блаженного сна, очень похожего на кому. Лех подозвал к себе находящегося в комнате медика и о чем-то з а ш е п т а л ему на ухо. Врач принялся шепотом рассказывать о состоянии пациента. Ничего утешительного Серега не услышал. Если необъяснимый процесс в организме северянина будет продолжаться, то к наступлению вечера он прекратит жизнедеятельность. Остановить его умирание они никак не могут, потому что не понимают причин. А раз неизвестно, почему это происходит, значит неясно, с чем они борются. Серега отвлекся на доклад врача и не заметил изменений в положении больного. Северянин перевел взгляд и сосредоточился на Одинцове. Он несколько раз моргнул, привыкая к своему пробудившемуся состоянию, выпростал из под одеяла руку и дотронулся до запястья Одинцова. Серега почувствовал, словно через него пропустили молнию. Одновременно с этим он увидел, будто во вспышках фейерверков несколько причудливых картинок. Одна напоминала рождение новой звезды, большой взрыв. Другая показывала плачущего ребенка. От неожиданности Серега дернулся и контакт разорвался. в о л ч и гвардейцы, застывшие на пороге комнаты, встрепенулись, но л е х остановил их взмахом руки, показывая, что ситуация под контролем. Рука Северянина упала на кровать. Он часто-часто заморгал, попытался еще раз коснуться Сереги, только сил уже не хватало. Тогда одинцов сам взял его руку в свою, показывая, что готов к разговору. Сперва ничего не происходило. Человек стужи то ли решал для себя стоит ли вновь пытаться наладить диалог, то ли просто силами собирался. Сергей не торопил его. Сейчас главное было не спугнуть чурака, иначе все можно потерять. И наконец ладони Сергея согрели, словно из тела пришельца потекла к нему энергия. В ту же минуту одинцов растворился в ведении п о д а р е н н ы м ему с е в е р я н и н о м Сергей оказался на заснеженной опушке леса. Вокруг, насколько хватало зрения, простирался густой еловый лес, укрытый толстой шубой снега. От ног одинцова начиналась снежная поляна, уходящая резко в обрыв и простиравшаяся до замерзшего большого озера. На его берегу высилась большая каменная крепость, выглядевшая безжизненно. Не обращай внимания на это место. Это всего лишь декорации. Это не так важно, как может показаться. Не думай, что ты видишь истинное лицо стужи. Это не так. Прозвучал позади него молодой звучный голос. Одинцов резко обернулся, но позади него было пусто. Он вновь посмотрел на поле и увидел нескольких шагах от себя Северянина. Вероятно, таким он был, пока не пересек незримую границу и не вышел к людям. Высокий, стройный, закованы н й в серебряные латы, только внешне похожие на рыцарские, но предназначены они были хранить тело не от мечей, копий, а от куда более страшного и сокрушительного оружия. На плечи наброшен стального цвета плащ меховым подбоем. Голову покрывал шлем с поднятым забрал. Кто ты? Как тебя зовут? – спросил насторожившийся Сергей. Я Витя с т у ж е Ты можешь звать меня Никхав. Я очень рад, что могу поговорить с тобой, князь напрямую. Быть может, мы сможем тогда достигнуть взаимопонимания. Учти, в о представился с е в е р я н и н Мы достигнем всего, если я буду больше знать о вас и больше вас понимать. Несколько резко в ы с к а з а з с я л Сергей. Что такое Стужа? Почему вы себя так называете? Кто вы такие? Очень много вопросов и очень мало времени на ответы. Боюсь, что если я буду все объяснять, мне не хватит оставшейся жизни, то й оболочки, которую вы заключили под стражу. Да, ты умираешь. Мы пытаемся тебя спасти, но у нас ничего не получается. Как мы можем тебе помочь? – спросил встревоженный Сергей. Никак. Срок годности моей оболочки подходит к концу. Мне должно было хватить времени, чтобы найти арачхи, так называемые полюса силы, но когда твои люди заключили меня под стражу, они оборвали мою связь со стужей, тем самым сократив срок годности моей оболочки. И этот процесс необратим. К исходу этого дня в вашей системе координат моя оболочка распадется, а я окажусь на свободе. И это печально, потому что придется все начинать заново, создавать оболочку и выходить к вам. Но так распорядилась судьба, мы ничего поделать не можем. Нихаф развел руки. Что это, Ращки? И за каким чертом они вам понадобились? Не сдержался и все-таки выругался Сергей. Ты вряд ли сможешь понять это сейчас, сказал печально Северянин. Так ты попытайся мне объяснить. Можешь начать с того, кто вы такие? Сурово заявил о д и н ц о в Я уже говорил, это долгая история. Но когда-то мы были людьми и жили вместе со всеми на этой планете. Пока не появились Ихоры, так, их кажется, зовут. Сопротивляться их вторжению мы не могли. Но идти вместе с остальным стадом тоже. И тогда был запущен эксперимент под названием "Стужа". Мы потомки тех людей, которые работали над этим экспериментом. Только мы не люди в привычном понимании этого слова. Что значит не люди? Кто же черт меня дери тогда вы такие? удивленно воскликнул Серега. Мне будет сложно тебе это объяснить, замялся н и к а ф Да что ты все з а л а д и л сложно, да сложно. Ты уж говори как есть, начал сердиться Одинцов. Потому что твой понятийный аппарат слишком неподготовлен для общения со мной. Если я буду называть все своими именами, много это не поймешь. Сейчас я общаюсь с тобой. Завеса стужи не позволяет нам общаться напрямую. И поэтому мы вынуждены были создать оболочку для меня, чтобы я мог встретиться с вами и поговорить. Мы люди стужи не имеем тел, по крайней мере в привычном вам понимании. Мы не питаемся мясом и растениями, не пьем молоко, воду и прочие напитки. Мы живем повсюду и нигде, но ареал нашего обитания ограничен завесой стужи. Чтобы покинуть ее, мы должны создать оболочку. Это очень неудобно. Ваш м и р несовершенен. Ну у ж какой есть, зато наш обиделся на северянина одинцов. Я слышал байку, что вы христиане, такими являлись нашим людям с большими крестами. У нас ходят легенды об обрядах, которые вы совершали на глазах наших людей. Давно это было. Пожалуй, мы единственные из этого мира сохранили истинную веру, только и она сильно претерпела изменения. В каком-то смысле мы стали совершеннее и ближе к Творцу. Те же обряды, которые могли лицезреть люди проклятых земель, это попытка проповеди истинной веры. Когда-то люди с т у ж е считали, что мы должны приобщить проклятых к служению истинному Богу. Но с тех пор многое изменилось. Теперь снежная королева считает, что это неверный путь. Снежная королева, удивился Серега. Она управляет стужей. Она наша королева, мать и единое целое. Это сложно объяснить. Я бы не стал даваться в п о д р о б н о с т и это долго объяснять. И что же теперь вам от нас нужно? В конец запутавшись в хитросплетении мыслей Северянина, спросил раздраженно о д и н ц о в Проклятая земля слишком долго н а х о д и л и с ь под властью и х а р о в Вы утратили контроль над своей судьбой. Сейчас вы прогнали Ихаров, мы видели это, мы радовались вместе с вами, но ваш триумф недолг. о Скоро они вернутся, и тогда уже не покорных рабов загонят обратно в стойло. Мы не хотим этого, потому что ваш дом это еще и наш дом. И Ихары и вряд ли будут разбираться, кто прав, кто виноват. Когда там ы с о з д а л и стужу и устранились? Теперь мы не можем отсиживаться за высоким забором, но и сражаться с и х а р а м и напрямую мы не можем. Зато в наших силах создать такой забор, который они преодолеть не смогут. С каменным выражением лица заявил Никхав. Чего ты молчал? Это же чудесная новость, просто отличная. А ты мне все объяснить не можешь, не поймете? Говори, что нужно сделать, как вам помочь. У нас общий враг. И вместе мы справимся, обрадовался Серега. Не все так просто. Чтобы мы смогли построить этот забор, ограду которую не смогут преодолеть т и х о р ы вы должны измениться, стать другими, потерять свою индивидуальность и приобрести новую. Что за чушь ты говоришь? Как это? Объясни проще. Чтобы спасти эту планету. Мы должны перенести границы Стужи, распространить ее на всю планету, и тогда вся планета станет Стужей, и уже Ихора никогда не смогут завоевать ее. Не понял. Как это? Нахмурился Сергей. Предложение Северянина ему не понравилось. Вы возвыситесь. Когда мы уходили в Стужу, мы оставили на земле ракхи, п о л ю с а с и л ы Если их активировать, то как бы это правильно сказать, планета будет переформатирована под стужу и все ее население вместе с ней. Вы станете людьми стужи, и мы навсегда будем отрезаны от Ихаров. Да, вы потеряете телесную оболочку, но при этом станете более совершенными, приближенными к Творцу, более свободными. Более свободными, зарычал о д и н ц о в и при этом заперты в клетке. Это так вас надо понимать, не бывать этому. Я же говорил сразу, вы не поймете, вы не можете понять. Ваше мировоззрение слишком узко для этого. Но вы уже ничего не можете сделать. Витязи стужи отправились на поиск херачки. Я и двое моих спутников, которые либо погибли, либо заблудились, были направлены к вам, чтобы договориться. Но я понимаю, что мы не можем договориться. Что ж, значит так тому и быть. Но от того, что мы сделаем, вы все только выиграете. Мы оказываем вам великую милость, и настанет время, когда вы это поймете. Поклонился Никав и в ту же секунду исчез. Контакт оказался прерван. Сергей вывалился в реальность и обнаружил, что держит в руках ладонь мертвого Северянина.